Глава 6. Он пришел раньше времени. Рита стремительно влетела в дом, каблуки гулка застучали по мраморному полу холла. Она закрыла прозрачный зонт и повесила трость на сгиб локтя. Примерская погода. Дождь заливал улицы с утра и не собирался останавливаться в ближайшее время. Драповое пальто пропиталось сыростью. Рита с радостью купила бы себе один из тех пуховиков, который с виду похожи на одеяло с рукавами, но заранее представляла, какими сделались бы лица ребят из Шагай, если бы она в таком виде вошла в офис. Нужно поддерживать имидж, как бы холодно от этого ни было. Дверь захлопнулась за спиной. Консьерж, молоденький испанец лет двадцати с небольшим, скинул голову, отрываясь от игры в телефоне. Или «чем он там занимается большую часть времени?» Увидев Риту, он широко улыбнулся. Белые зубы сверкнули на фоне смуглого лица. «Добрый вечер, синьорита Шетти!» Он всегда ей так улыбается. Неизвестно, как обстоят дела с другими жильцами, но Рите всегда посылалась самая лучезарная улыбка. «Здравствуй, Рикардо!» Она чуть изломила губы в ответной улыбке. Хоть кто-то не считает ее стервой. Или считает, но пытается быть милым. Она прошла мимо, на ходу надавила на кнопку вызова лифта и только тогда остановилась напротив металлических створок. Этажи на табло начали отсчет. 8-7. Она сбежала с работы раньше. Ну, то есть не совсем сбежала. Отпросилась на самом деле. Но выглядело это как бегство. Рита постучала в кабинет с устрашающей табличкой еще до обеда. Ответа ждать не стала. Надавила на ручку и заглянула в маленькую прорезь. Занят? Марин оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на нее из-под густых черных бровей. «Как всегда?» «Можно войти?» Рита открыла дверь шире и ступила за порог. «Ты уже?» — хмыкнул он. «Такой остряк!» Она переступила порог второй ногой и закрыла дверь. Подходить близко не стало. разговор не должен был занять дольше минуты. «Я хотела попросить отпустить меня чуть раньше». Без предисловий сообщила она, глядя в черные глаза. Вот тогда Майрон все таки отложил бумаги и откинулся на спинку кресла. «Что-то случилось?» Нахмурился он. А такого вопроса она не очень ждала. Предполагала, придумала тупую отговорку, но надеялась, что она не понадобится. «Нет, ничего». Рита расправила плечи, нарочито небрежно сунув большие пальцы в карманы брюк. «Я жду курьера. Заказала кое-что для дома». Она никогда бы не поверила себе, если бы находилась на месте Майрона. Но того ответ вполне устроил. «Ладно». Он вяло повел плечом. «Уйдешь, когда захочешь». На этом можно было кивнуть и уйти. Выглядело бы нормально. Однако Рита не ушла. Что-то дернуло ее за язык. Она отошла к двери, но тут же развернулась и привалилась к ней плечом. «Как прошли выходные? Хейли поладила с родителями?» На лице Майрона заиграла чуть заметная блуждающая улыбка. Черт, он редко так улыбается, если не сказать никогда. «Поладила», — проговорил он. Прыгала вокруг мамы, помогала готовить обед, развлекала всех своими музыкальными историями, потом играла на гитаре. Он взял со стола ручку и задумчиво покрутил в пальцах. «Мне кажется, отец почти влюбился». «Вот так». «Немного мазохизма на обед, чтобы работалось лучше». Рита растянула губы в улыбке. «Как хорошо все складывается». Майрон задумчиво кивнул. «Да». «Он позовет Хейли замуж». «Точно позовет. Скоро». Рита уже практически слышала звон колокольчиков, а ее пригласят на эту свадьбу. И она будет сидеть где-то в задних рядах, как дальняя родственница, и наблюдать. Обязательно будет». Однако пока что разговор можно было считать оконченным. Она взялась за ручку и открыла дверь. «Эй, Рита!» — окликнул Майрон. Она обернулась через плечо. «Точно? Все нормально!» «Все-таки нужно было придумать другую отмазку или выбегать из кабинета сразу же после разрешения!» Рита уверенно кивнула. «Да, как всегда!» После чего все-таки закрыла за собой дверь. Сеньорита. Голос Рикарда ворвался в размышления. В отличие от Риты, парень не избавился от акцента. Хотя за время, которое он проводит, сидя в этом холле, можно не только избавиться от акцента, но и выучить еще пять языков. Лифт успел доехать до второго этажа. Она круто развернулась на каблуках, темный хвост мотнулся в сторону широкой лентой. Рикардо стоял, навалившись грудью на стойку. И его темные глазки заговорщицки смотрели на Риту. «Я должен кое-что сказать». Какой загадочный. Хорошо бы это не было признанием в любви. Хотя временами кажется, что парень играет за другую команду. Слушаю. Рита вскинула брови. Дзынь. Двери лифта за спиной начали разъезжаться. Десять минут назад пришел мужчина. Примерно ваш ровесник. Испанец подмигнул. Сказал, что к вам. Глаза у него как летнее небо, красавчик. Вот черт. «Среди ее знакомых есть только один человек с глазами, как летнее небо. Недавно появился». «Уже пришел?» — выронила она. «Нужно было задержать?» — озадачился Рикардо. «Я бы задержал». «Да. Точно другая команда». Рита попятилась в лифт и потянулась к панели кнопок. «Нет». Она мотнула головой и успела добавить, прежде чем двери сомкнулись. «Все нормально. Я его ждала. Спасибо». Значит, Мэтью Ройс пришел раньше времени. Она хотела подготовиться к этой встрече морально, принять ванну, собраться с мыслями. Нельзя выглядеть дерганой, дурой в глазах незнакомого парня, даже если и чувствуешь себя таковой на самом деле. Нужно быть сдержанной, независимой и показать, что это пари всего лишь пари. Никакой обниматель ей на самом деле не нужен, даже если он похож на бойфренда куклы Барби. Хлоя поступила как настоящая... «Предательница? Идиотка?» Язык не поворачивался ее так назвать. Она даже под Дайкири сообразила, что на несуществующую, выдуманную работу можно нанять медбрата. Помнится, самой рити в первую очередь в голову пришел проститут. А Хлоя за минуту все обдумала, нашла агентство свободного медбрата и назначила встречу. «Ну и кто из них всех идиотка?» «Точно не кудрявая блондинка в розовом газе?» Тросы медленно жужжали, кабина лифта поднялась до пятого, шестого. Для того, чтобы собраться с мыслями, у рита остался только этот лифт. Медбрат Мэтью Ройс уже где-то здесь. Пунктуальный, даже слишком. Ну, раз он пришел раньше, отсчет двух рабочих часов начался десять минут назад. Отлично. Тем быстрее закончится эта пытка, и можно будет расслабиться. Нужно всего лишь продержаться с ним в одном помещении, даже не обязательно общаться. 7, восемь...» Время на самокопание закончилось. Дзинь. Двери поехали в стороны. В стремительно увеличивающемся проеме, как в обрамлении, возникла картина. Он сидел прямо на полу, возле двери. Ноги в светлых джинсах согнуты в коленях, шнурки на берцах расслаблены, и из них торчат языки. Спина в куртке-бомбере привалилась к стене, светло-русая, почти блондинистая голова откинулась назад открывая идеальную, сильную шею с идеальным кадыком. На подбородке уже проступила поросль. Рита медленно перешагнула порог лифта. Гулко стукнул каблук. За ним второй. Мэтью отреагировал на звук. Русая голова стала медленно опускаться, и через секунду взгляд Риты столкнулся с яркими глазами. Лазурь. Этот цвет называется лазурь. «Вы рано!» Рита сбросила с плеча сумку и устремилась вперед. «Мы договаривались на шесть». Широкие плечи в куртке поднялись и опустились. «У меня много свободного времени», — негромко проговорил Мэтью. «Пожалуй, так должны разговаривать все медики. Такой обволакивающий мягкий тембр способен успокоить даже человека при смерти». Рита влезла в сумку, нащупала ключи и остановилась возле ноги в ботинке. Русая голова оказалась на уровне ее бедер. Он собирается подниматься. Она ставила ключ в замок и провернула, толкнув дверь. Из квартиры повеяло прохладой. Черт. Опять забыла закрыть окно. Рита вошла в темную прихожую и нащупала выключатель. «Проходите». Сначала раздался шорох за спиной. Потом выросла тень. А Амрита бросила ключ назад в сумку и освободила проход, отступив в сторону. Незаметно поежилась. Рука сама потянулась к электрорадиатору. «Нужно срочно найти открытое окно. Немедленно!» «Идите в кухню, я сейчас приду», — скомандовала Рита и бросилась вглубь квартиры. Он послушался. Она поняла это по быстро исчезнувшим шагам, но проверять не стала. Пронеслась по всем комнатам, прежде чем обнаружить открытое окно в комнате, где позавчера спала Хлоя. Возможно, она напоследок решила выветрить перегар, и окно было открыто двое суток. Это же надо! Рита захлопнула створку, повернула ручку и развернулась. Часики тикают, время обнимателя идет. Замечательно. Туфли уже порядком натерли ноги, подъем стопы ломила и выкручивала, но переодеться в свитер и мягкие носки сейчас было невозможно. Мэтью Ройс и так видел достаточно, не зачем добавлять ему впечатлений. Она не спеша направилась в кухню, по пути прихватив из сумки папку с контрактом свежесоставленным. Когда по пути на обед Майрон через плечо заглянул в ее компьютер и спросил, что это, Рита до белых костяшек жала мышь, чтобы не захлопнуть ноутбук. Истеричка. Она расправила плечи и вплыла в кухню. Медбрат уже сидел за столом, на том же месте, как и в прошлый раз. Куртку повесил на спинку, скрестил руки на груди и терпеливо ждал. Он вообще какой-то очень спокойный, устойчивый, если можно так сказать. Профессия наложила отпечаток. Рита прошла мимо, бросила папку на стол, а сама уселась на стул, тут же забросив ногу на ногу. Взгляд лазурных глаз мгновенно сосредоточился на ее коленях. Ха, сегодня брюки, не повезло. Мои глаза немного выше. Рита выгнала брови и привалилась к спинке стула. Он не смутился. Светлая английская кожа должна легко краснеть, это тяжело скрыть, однако его кожа, «Абсолютно не сменила оттенок». «Угу». Выронил Мэтью, взмахнул ресницами и заглянул Рите в лица. «Просто мои пациенты обычно не умеют так ловко махать ногами». «Я не ваш пациент». Она сцепила пальцы в замок на колени и указала взглядом на папку. «Там контракт. Я его уже подписала. Можете ознакомиться. У нас впереди еще полтора часа. Хотите чаю?» Он потянулся к папке, но при этих словах его рука замерла над пластиком. «Полтора? Разве речь не шла о двух или трех?» «Как хорошо, запомнил!» «Да», — Рита кивнула, — «но вы пришли раньше, не могу вас задерживать». Она оттолкнулась от колена, поднялась и отвернулась к рабочей зоне. Потянулась к чайнику, щелкнула кнопкой. «Имбирный чай привезли вчера. Медбрат любит имбирь. Самое время проверить» просто чтобы вывести из себя этого спокойного, как памятник человека». Рита открыла шкаф над головой и вытянула жестянку, всыпала в чашки по щепотке и принялась ждать. Чайник зашумел. Листы контракта зашуршали под мужскими пальцами. Ничего особенного она там не прописала на самом деле. Чистая формальность. «Чтобы уберечь шесть сотен фунтов, которые Наташа, Хлоя и Клэр скинули в общий котел на благое дело». Рита просто скопировала один из договоров «Шагай» и заменила текст в нужных местах. Если Мэтью Ройс и захочет чего-то подробно изучить, много времени у него это не займет. А впереди маячит еще долгие-долгие полтора часа. Что с ним делать все это время? Сидеть в тишине? Играть в шахматы? Она оперлась ладонью о столешницу. Второй рукой потерла лоб. Кожа головы, весь день стянутая хвостом, тоже начинала болеть. «Сейчас бы снять резинку, запустить пальцы в волосы, помассировать голову». Чайник затрясся и отключился. Рита схватила его и плеснула кипяток по очереди в две чашки. За спиной прозвучало тихое фырканье. «Смех? Правда?» Крутанувшись на носках, она уставилась в узкое лицо с острыми скулами. На красиво очерченных мужских губах теперь играла чуть сдерживаемая улыбка. «Какого черта?» «Что?» — сдвинула брови Рита. Мэтью поджал губы и задумчиво потер их кулаком. Интимные отношения исключаются. Он гулко кашлянул в костяшке пальцев. Не то чтобы я на них рассчитывал. Взгляд поднялся от бумаги и пронзил риту насквозь. А объятия разве не входят в определение интимы? Как хорошо, что оливковая индийская кожа плохо умеет краснеть. Рита прищурилась и смерила ухмыляющегося парня высокомерным взглядом. Ну мы же оба поняли, о чем речь. Вы серьезно прописали это в контракте? Он иронично выгнул брови. Думали, я сорву с вас юбку при первом удобном случае? Она действительно включила этот пункт. В последний момент подумала о нем. Зачем? Черт его знает. Я вас не знаю. Рита обманчиво безмятежно повела плечом. Взяла чашки, поставила на стол. И снова уселась на стул. Мэтью молча, внимательно проследил за ее передвижениями. Дождался, когда она забросит ногу на ногу. «Амрита», — снова заговорил он. «Я думаю, вы не до конца осознаете, с кем говорите». «Разве?» «Да». Мэтью хмыкнул, уперся локтями в стол и подался вперед, приблизившись к ее лицу. «Я не раздеваюсь под музыку, не ношу стринги». «Не сплю с женщинами за деньги. Я медик». Тихий голос прозвучал четко и твердо. «У меня полно разноцветных бумажек, которые это подтверждают, и в которые вы вообще не заглянули. Обычно мне приходится делать такие вещи, от которых бизнес-леди вроде вас могло бы стошнить на туфли. Мэтье медленно отклонился назад. Так что можете не сомневаться, я умею обнимать людей. Без сексуального подтекста. Рита удержала взгляд на красивом остром лице, хотя для этого пришлось приложить усилия. Так ей и надо. Она заслужила эту речь. Ужасно захотелось посмотреть в пол, как все маленькие, неуверенные в себе девочки. Сейчас он должен бы швырнуть этот контракт так, что тот поедет до противоположного края стола. По крайней мере, Рита так и поступила бы, после чего растоптала бы туфлями. Но вместо этого пальцы с аккуратно подстриженными ногтями подковырнули крышку папки, достали оттуда ручку, сделали несколько скупых движений и на бумаге остался ювелирный росчерк. Ручка беззвучно легла сверху, так точно и выверено, что даже не покатилась, как это обычно делают все ручки. Невероятно. Просто невероятно! Он хоть когда-нибудь психует, нервничает? В кухне повисла тишина. Рита молча протянула руку, взяла верхний лист контракта и сложила пополам, чтобы чем-то занять руки. А ведь один из таких парней ухаживает за отцом на другом конце земли, поднимает, помогает принимать душ, делает процедуры, укладывает спать. Приходит утром, и все повторяется заново. Рита не знакома с отцовским медбратом, но у него должны быть стальные нервы, чтобы терпеть тяжелый характер Виджая Шетти. Нужно начинать воспринимать Мэтью Ройса именно так. Да, знакомство вышло идиотским. Но это не отменяет уважения к его профессии. Голубые глаза внимательно проследили за тем, как она сложила лист четыре раза и отодвинула в сторону. Только сейчас Мэтью вытянул руку, зацепил пальцем ушко одной из чашек и подтянул к себе. Рита не успела сообразить, не успела ничего сказать. Он взял чашку, поднес к губам и сделал глоток. «Твою мать! Имбирь!» Воздух застрял в легких. Рита застыла, боясь вдохнуть. «Вот сейчас точно будет взрыв!» Даже Майрон не очень хорошо справился. Помнится, его черные глаза заслезились. Он сухо кашлянул в кулак и хмуро спросил. «Как ты это делаешь?» Рита тогда ответила, что она сильная женщина, и у нее даже зубная паста с перцем, в общем-то, не соврала. Но Мэтью глотнул чай, опустил взгляд в чашку, повертел ее в пальцах, заметно втянул запах и пригубил еще раз. Дар речи у Риты пропал. «Что у нас по программе?» Заговорил Мэтью, продолжая удерживать чашку на весу. За ней спряталась половина лица, однако даже так на нем не наблюдалось следов негодования. Рита прочистила горло и постаралась взять себя в руки. Слишком долго она на него таращилась. Программа простая. Она взяла свою чашку и в очередной раз стала со стула. Я иду смотреть телевизор, а вы? Ну, не знаю. Что вы обычно делаете, когда у вас не нуждаются? Вот этим и займитесь. Она прошествовала мимо стола прямиком к выходу. Еще мгновение и скрылась из кухни. Ее опекун остался сидеть на месте. Ему понравился чай. С имберем и специями, от которого у большинства людей начинает гореть все внутри. Такое вообще возможно?